Настерла все следы своего вторжения и выключила компьютер. Им еще удалось часа три поспать. До дома, где проживал владелец картины, было примерно с милю, и они проделали этот путь по начавшему просыпаться городу на мотороллере Бенни. Перед ними предстал квартал унылых панельных домов. Мистер Тегор проживал на первом этаже, подошел к двери в старом испанском халате. Мистер Гор, он самый сэр позвольте представиться я бенни эванс а это моя подруга сьюзи дей я из я работал в доме дарси в вот этот самый джентльмен который принес и сдал им в ноябре на продажу маленькую старую картину в позолоченной раме трампингтон гор заволновался «Да, приносила что случилось ее продали в январе с аукциона надеюсь она не оказалась подделкой о нет мистер гор ни в коем случае никакая не подделка скорее обратная Знаете, на улице как-то прохладно, нельзя нам войти? Я должен вам кое-что показать. Гостеприимный Трампе не только впустил их, но и предложил им по чашечке чая. Получив три месяца тому назад под тысяч фунтов, он уже мог позволить себе не заваривать один пакетик дважды. И вот пока молодые люди пили чай, он читал статью на целую полосу в «Санди Таймс», которую принес ему Бенни. Челюсть у него отвалилась. «Так это она?» И он кнул пальцем в цветной снимок с изображением картины. «Она, мистер Гор, ваша старая картина, которую вы хранили завернутой в мешковину, почищенная, отреставрированная и идентифицированная, как очень редкий подлинник самого великого соседа, Сиенская школа, приблизительная дата написания — 1425 год. Два миллиона фунтов!» — выдохнул актер. О, Боже мой, Господи, если бы я только знал, если бы в Дарсе знали. Все они знали, сказал Бенни. По крайней мере, подозревали. Я был оценщиком, я их предупредил. Вас обвели вокруг пальца, а меня вышвырнули на улицу. И все это дело рук человека, заключившего тайную сделку с владельцем другой галереи. И он рассказал ему все с самого начала. С того дня, когда осталось провести оценку последней части поступления, а директор страшно торопился уехать на рождественские каникулы, закончил, и в комнате воцарилась тишина. Актер не сводил глаз со снимка благовещения в газете». «Два миллиона фунтов!» — тихо пробормотал он. «Да на эти деньги я бы смог жить безбедно и счастливо до конца своих дней. Нет, определенно существуют какие-то законы, и дерьмо все эти ваши законы», — вставила Сьюзи. «Записи свидетельствуют лишь об одном. В Дарсе ошиблись с определением и оценкой картины, а Фэншо приобрела ее совершенно законным путем и вышел победителем. Такое случается, и никакие законы тут не помогут. Скажите-ка мне вот что», — начал Бенни. В бланке, который вы заполняли в графе «профессия» значится актер. Это правда? Вы действительно актер? Вот уже 35 лет молодой человек снялся более чем в сотне фильмов. Он не удосужился упомянуть о том, что все его появления на экране длились самые больше 10 секунд. То есть вы можете свободно сойти за совсем другого человека. Трампингтон Гор торжественно поднялся из кресла, сама поза воплощалась сдержанное достоинство, насколько позволял рваный махровый халат. Я, сэр, могу сойти за кого угодно. В любой компании меня везде примут за своего. Это мое ремесло. Если точнее, это единственное, что я умею делать по-настоящему. Дело вот в чем, сказал Бенни. У меня тут возникла одна идейка. Минут двадцать он излагал им свою идею, а когда закончил, Сразу стало ясно, что актеру она понравилась. «Месть!» — пробормотал он. «Блюдо, которое лучше есть холодным, да следу же успел остыть. Слэйд не ждет от нас ничего подобного. Думаю, мой юный друг Бенни, мы с вами только что стали партнерами». Он протянул Бенни руку. Они обменялись рукопожатием. Сьюзи положила свою руку с зелеными ногтями сверху. «Один за всех и все за одного!» «Неплохо сказано!» — кивнул Бенни. «Это Дартатьян!» — пояснил Трампев. Бенни покачал головой. Никогда не был силен во французских импрессионистах. Весь остаток апреля они трудились, не покладая рук. Скинулись и провели необходимые расследования. Бенни нужно было получить доступ к файлу с частной корреспонденцией Перегрина Слейда, к его личной электронной почте. С Юзи поручили войти в систему Дома Дарси через личную секретаршу Слейда, мисс Прессилу Бейс. Определить код ее электронной почты особого труда не составляла. Ключом к базе ее данных служила Пебейс. Проблема заключалась в коде доступа. Май. Транпингтон Гор следовал за мисс Бейс точно день за днем. Всякий раз в совершенно новом образе, чтобы она не заподозрила слежки. Наконец он выяснил ее домашний адрес в районе Чим. И тут за дело взялся уже Бенни. Совершил ночной налет на мусорный бак возле ее дома и унес с собой целый пакет с мусором. Однако это мало что дало. Жизнь мисс Бейс вела уединенную и самую высоконравственную. В расходах была экономна. Ее маленькая квартирка блистала чистотой. Ездила на работу поездом, а потом подземкой до станции Найтсбридж. Последние 500 ярдов шла пешком. Покупала газету «Гардиан». Они попробовали слово «гардиан», но не сработало. Отпуск проводила в семье замужней сестры во Фрингтоне. Выяснилось, это из письма, обнаруженного в мусорном баке, но и слова «фрингтон» тоже не сработало. Там также обнаружили шесть пустых банок из-под вискос. У нее есть кошка, сказал Сьюзи. Интересно, как же зовут эту тварь?